беспокойное хозяйство. Нежданно и гаднно физики стали владельцами довольно обширного многоотрядлевого хозяйства элементарных частиц. Тут и массивные ядерные нуклоны и гипероны, тяжёлые мезоны и лёгкие нейтрино, мюонные и фотоны. Подробно всё и перечислить невозможно. Частиц стало так много, что невольно закрадывалось сомнение. Неужели можно достаточно уверенно отличить одно от другой? Бессмысленно говорить о внешнем виде или цвете гиперонов, но тем не менее частица каждого сорта вскоре после открытия получала паспорт, фамилию, национальность, социальное положение и отлично заменяли значение массы, заряда, времени жизни. Не менее важен был и спин частицы – величина, связанная с её собственным вращением, либо же магнитный момент, имеющий прямое отношение к распределению токов внутри частицы. В мире растений и в мире животных особи одного и того же вида всегда, хоть и незначительно, но отличаются друг от друга размером, окраской, поведением. И на данном мало опытный ботаник или зоолог может даже допустить ошибку в классификации из-за сильного отклонения признаков особи от обычных видовых свойств. Физику экспериментатору это не годится. Элементарные частицы одного сорта сверхтонно одинаковы. Все протоны и все нейтроны тождественны друг другу. И неважно, получены они на ускорителе и наэвникли в космических лучах. Поэтому нет никакой необходимости каждый раз на опыте досконально следовать все их свойства. Достаточно лишь установить, к какому торту относятся данные частицы. По фотографии следа, которую у заряженных частиц играет своего паспортной карточки, можно найти и массу частицы. Если след ведь укладывается на снимки и вам известна скорость частицы, то считайте, что вы измерили и время её жизни. Магнитное поле подскажет знак её заряда. Все остальные интересующие физико-сведения он получает из таблицы элементарных частиц, составленной по паспортным данным каждой из них. Загляните в эту таблицу, и вам сразу же бросится в глаза, что один вид частиц отличается от других в первую очередь по величине массы, времени жизни и ле способу распада. Масса частиц изменяется в огромном диапазоне от нуля у нейтрино и фотона до величины, равной почти 8.000 масс нейтрона у недавно открытой джипси частицы, а время жизни от десяти в минус 23 степени секунды. у Ро-Мизона, до 10 в 28 степени лет у протона. Но какое унылое однообразие в графе «электрический заряд»! Нейтральное, отрицательное и положительно заряженное. Вот и весь диапазон изменений. Правда, слова «отрицательно» и «положительно заряженный» означают лишь знак заряда, и ничего не говорят о его величине. Может быть, эта величина варьируется так же сильно, как масса и время жизни. Для заряда, однако, природа сделала приятное исключение. Частица либо вообще не имеет заряда, либо же у неё заряд точно стирален заряду электроном. Просматривая таблицу элементарных частиц, мы уже заметили, что одни частицы легче, другие тяжелее, Одни живут долго, а другие — только мгновение. Но таблица ничего не говорит об их бурной и наполненной удивительными событиями жизни. Элементарные кирпичики материи рождаются либо в ядерных катастрофах при столкновении частиц огромных энергий, либо же в спокойном радиоактивном распаде. Нестабильные частицы заканчивают свои дни распадом на более легкие, Над баном захватывает атомное ядро вещества, в котором они останавливаются. Элементарные частицы испытывают притяжение при взаимодействии друг с другом, причём каждая частица проделывает это на свой лад. Именно в этом проявляется основное качественное различие между частицами по характеру их взаимодействия. Нуклоны и гипероны объединили в группу адроны. Камезоны и пимезоны выделены в другую группу, а лёгкие частицы мюмезоны, электроны и нейтрино назвали лептонами. Нуклоны не могут подменить камезоны в ядерных реакциях. В гиперядре лептоны никогда не заменят гиперонов. Нейтрон не может распадаться так, как это делают странные частицы. А пимезон не могут родиться про реактивным бета распаде ядер. Мало кто из сидящих в сырке догадывается, каким способом иллюзионист свершает тот или иной трюк. На него кого это не вызывает ощущения непознаваемости. Все понимаешь, что этот цион основан на определённых правилах, если хотите своего рода законах, где ловкость рук сочетается с изобретательностью и фантазией. Пока что физики похожи на зрителей цирка. Они не всегда знают, почему именно так ведет себя та или иная частица. Но изучая микромир, физики поняли, что никакого хаоса в нем нет. Поведение частиц подчиняется четким, строгим законам.